Подходя к дверям в кухню, из-под которых пробивалась полоса света, и услышав тихие голоса, доносящиеся оттуда, Александр понял, что не ему одному выпадет случай побеседовать с девушкой и прояснить для себя кое-какие важные моменты и детали про нее. «Ну что ж, так даже лучше!» — усмехнулся он и открыл створку двери. «О как!» — оптимистично весело воскликнул Вольский, входя в кухню. «Заседаете, значит, и без меня?» — А тебе чего не спится, Сань? — хохотнул Егорыч. — Сколько знаю, спать ты горазд в любых условиях, и какому-то там небольшому шухеру за окном нарушить это святое состояние твоего организма не под силу однозначно, хоть он весь дом разнеси. — Старею, наверное, дядь Мить, — театрально повздыхал Вольский, направившись в кухонную зону. Взял с полки стакан подстаканники, прошел в уголок отдыха и сел рядом с хозяином на диван, оказавшись таким образом как и тот напротив дарьи такая себе позиция стратегическая можно сказать подумалось мимолетно александру что пьете поинтересовался он придвигая к себе пузатый заварочный чайник успокоительный сбор ответил ему егорыч весело поглядывая на деловитого санча дело хорошее вольский налил себе немного в стакан сделал глоток и спросил у Дарьи. а что коньяк? В целях лечения нервной системы не предлагают?» От чего же? Дмитрий Егорович предложил первым делом», — улыбнулась ему Даша. «А вы что же?» — преувеличенно картинно удивился Саныч. «Отказались?» «Отказалась», — подтвердила девушка. «Ладно, тогда чай», — присоединился к их выбору Александр и переключил тему. «Я перебил вас, Дарья. Вы о чем тут беседовали?» «Я спросил Дашу, откуда она знает погибшую» вернул их к предмету обсуждения Егорыч. Не то чтобы я ее знала внесла уточнение Дарья и сделав несколько глотков чая, объяснила более подробно. Я встречалась с ней всего один раз и при не самых приятных обстоятельствах. Расскажете? спросил весело задеристым тоном Вольский. А что не рассказать-то? Не секретная же информация. И Дарья поведала мужчинам про конфликт, произошедший между ней и Евгенией Артаковной, в результате которого. Ей пришлось срочным образом подыскивать для них другой дом, из которого сегодня им пришлось уматывать в более безопасное место. Знаете, посмеиваясь, поделилась Дарья с мужчинами: если неудачу с домами еще можно было бы хоть как-то списать на закон парных случаев, когда одна неприятность притягивает к себе другую подобную же, то после соревнования в забеге на скорость с кабаном, ураганом и найденного трупа, эта поездка уже становится для меня. Каким-то жестким квестом. А почему вы стали искать другой дом, а не пошли более легким путем, Дашенька? расспрашивал заинтересованно Дмитрий Егорович. Не проще ли было снять квартиру или согласиться с тем предложением, что сделал вам Рыкова, пожить семью и в люксе, получить компенсацию за неоказанную вовремя услугу, а потом заселиться в тот дом. Но компенсацию-то я как раз взяла, улыбнулась ему Дарья. Не поскромничала и рассказала про сделанные ей предложения юристам и управляющим жемчужины и о том, какую часть их предложения она приняла. А по поводу заселения в дому леса я пока ответа не дала. Десять дней, которые там собиралась проживать Евгения Артаковна, истекут завтра. Но теперь уж тот дом точно селиться не стану, закончила она свое невеселое повествование, допила чай из кружки и произнесла с сожалением. стыл уже. Сейчас новый заварим. Поднялся со своего места Дмитрий Егорович и, прихватив чайник, пошел в кухонную зону. «Подождите!» — вдруг остановившись на полпути, сообразил он. «Это не вы ли тот самый благотворитель, который в больницу тихой передал оборудование, аппараты и медицинские расходники всякие?» «Нет, не я!» — посмеялась легко Даша. «Все, что вы перечислили, оформляли, закупали и передавали управляющие жемчужины и их Юр отдел счет той самой компенсации, которую они мне предложили, еще и от себя добавили, поучаствовали, так сказать. «А почему они от вас откупались настолько серьезной суммой?» спросил заинтересованно Вольский. «Потому что если бы я привлекла своего адвоката, подняла волну в общественном поле и выложила эту историю в сеть, они бы поимели серьезные неприятности, весьма ощутимые материальные потери и, собственно, пятно на репутации» что порой бывает подороже всяких денег», — объяснила Дарья. «А вы, Дашенька, имеете настолько большой вес в информационном пространстве?» Вернувшись к ним за стол с полным чайником свежезаваренного чая, накрытого сверху тряпичной куклой чайной бабы, спросил доброжелательно Волков. «А вы разве не навели обо мне справки?» — удивилась Дарья. «Ну, не уточнили у Любови Андреевны, кто я вообще такая и откуда к вам тут в гости свалилась?» И увидев выражение лиц обоих мужчин из разряда "не", предположила еще более логичный вариант. Ну хотя бы в поисковике не посмотрели? Да мы как-то начал было что-то объяснять Вольский, откровенно охреневая от самого себя. А действительно, какого спрашивается нехорошего слова, он не посмотрел инфу про ударю покровскую, а? Переклин какой-то в мозгах не иначе. А, -а мы тут к штормовому готовились. Чуть хмыкнув, закончил за него фразу Егорыч, понимающе посмотрев на ошарашенного этим простым и логичным вопросом девушки Александра. «Странные мужики», — мимолетно подумалась Даша, — «вот так запросто принять в свой дом совершенно незнакомого человека. Ну, их дело. Может, она чего-то не понимает». Дарья не стала развивать рассуждения на эту тему. «Суть не в количестве подписчиков и друзей, Дмитрий Егорович», — принялась пояснять свое утверждение она. «Я не лом?» как нынче принято говорить, то есть не лидер общественного мнения. Дело в той аудитории, в которой направлен мой контент и мой блог. И что в нем особенного? Сняв куклу-душегрейку с чайника и разливая чай, выспрашивал с большим интересом Егорыч. То есть вам Любовь Андреевна даже не сказала, чем конкретно я занимаюсь? Уточнила у него Дарья, прибавив себе удивление на тему столь широкого, можно сказать, безоглядного гостеприимства. Нет. «Да и когда бы она подробно могла рассказать?» — пояснил Волков. «Позвонила, попросила срочно помочь хорошему человеку, ее коллеге из Москвы, который у них временно работает и застряла на остановке с родными, и все. «Понятно», — протянула Даша, застигнутая неожиданно выскочившей мыслью о том, что Нави тоже про этих двух мужчин вообще ничего не знает, как и они, полностью доверившись рекомендациям Любови Андреевны Тихой. Ну и своей интуицией не в последнюю очередь. Ладно, как говорится, экстремальные ситуации требуют сильных и нестандартных решений. То есть ваш блог связан с вашей работой? Возвращая ее в разговор, отвлекая Дарью от размышлений, спросил с каким-то повышенным вниманием Вольский. Вы занимаетесь чем-то особенным? Но можно сказать и так. Я врач-неонатолог-реабилитолог, ответила Дарья разглядывая его реакцию на свое признание с лукавой усмешкой, и спросила с акцентированным, наигранным простодушием. «Понимаете теперь, да?» «Да», — кивнул утвердительно головой Сансаныч и тут же исправил свое утверждение. «То есть нет. Понимаю только в той части, что врач. А чего там? Нео-реабилитолог не очень». «Неонатолог? Реабилитолог», — тщательно проговорив слова, исправила она его укороченную версию. Это врач, который занимается выявлением у новорожденных младенцев нарушений, как приобретенных, так и врожденных, и исправлением двигательных функций. Это если в целом официальным языком очень коротко. А если чуть более расширено, то я работаю с мышечно-скелетными и нейромышечными заболеваниями, с врожденными нарушениями и задержками развития тела деток и всеми теми состояниями патологий, которые возникают у них после родов. «То есть вы, Дашенька, работаете с новорожденными, исправляя всякие их вывихи и искривления косточек, которые они получили во время родов? Я правильно понял?» — уточнил Егорыч. «В самом упрощенном виде, да», — подтвердила его трактовку Дарья и дала дальнейшее разъяснение своему заявлению. «Но работаю не только с косточками, но и с нейромышечными дисфункциями. Можете теперь представить, какая у меня в соцсетях аудитория?» «Жуть!» — дал свою оценку Вольский. — В том смысле, что если мамочки новорожденных детей поднимут кипиш, ой-ё, трындец, попавшим под их раздачу, настанет сразу и безоговорочно. Вот — Вот-вот, — покивала, соглашаясь с его оценкой, Дарья. — Я же не занимаюсь формированием довольной клиентуры и неразвлекательный контент произвожу. Наш блог выходит раз в неделю. Мы показываем и учим, как делать массаж деткам, Не лечебный ни в коем случае, только общеукрепляющий. Объясняем, как распознать симптомы, при которых следует обращаться к врачу. Даем много важной информации по здоровью деток и отвечаем на вопросы мамочек. И дофига у нас там подписчиков. Я записала на диктофон телефона нашу беседу с той Евгенией Артаковной, а мама сняла видео. А если я еще и дополню их подкастом о том, что теперь из-за этой дамы не могу проводить прием и выложу в сеть, Это видео мгновенно завирусится, подхваченное мамочками новорожденных деток, а следом за ними и папочками, и бабушками, и настанет большой привет той же мчужине парадиза. Любовь Андреевна мне показывала список накладной у вашей благотворительности и озвучила ее общую сумму, покивал уважительно Волков и хохотнул. Ребятки верно оценили ваш уровень, Дашенька, и возможные неприятности на их головы. Но вы же не один такой доктор, наверное. Продолжил выяснять Вольский с большим энтузиазмом. «Ну, как вам сказать?» Заинтриговав, не закончила фразу Дашка. «Что, настолько редкий и уникальный специалист?» Допытывался Александр. «Аммм...» Протянула Дарья, подбирая слова и рубанула по-простому. «Вообще-то да. Уникальный и очень редкий», подтвердила она его предположение. И взялась объяснять. «В принципе, неонатологи...» У нас работают в каждом перинатальном центре, крупных роддомах и частных. То есть специальность хоть и редкая, но распространенная. Правда, как и всякого медперсонала, неонатологов в нашей стране огромный дефицит. А вот неонатологов-реабилитологов действительно высокого уровня, высокой категории и по-настоящему классных специалистов не наберется, пожалуй, и полутора десятка на всю страну, при том, что запрос на нашу работу огромен. И по этой причине, к сожалению, на базе обычных роддомов, детских стационаров и лечебно-диагностических центров такой специальности просто нет, ее некем заполнить. Почему так? Опередив Увольского, собравшегося задать следующий вопрос, спросил ее Дмитрий Егорович, серьезно заинтересовавшийся объяснениями девушки. Чтобы стать неонатологом-реабилитологом, придется получить несколько образований и специальностей, и она принялась перечислять, загибая пальцы. Педиатр, детский невролог, ортопед, врач ЛФК, физиотерапевт. И это только базовое образование. К нему надо обладать еще и навыками традиционной реабилитации, такими как акупунктура и так далее. Я училась 15 лет, призналась Дарья, и, увидев недоуменное сомнение, отразившееся на лицах обоих мужчин, уточнила. Подряд, без перерыва. «Так, стоп!» — остановил ее разъяснение, подивившись Вольский. «А лет-то вам сколько?» «Тридцать два», — призналась, чуть усмехнувшись Даша. «Да ладно!» — выразил свое удивление Сан Саныч и переспросил. «И как это вы пятнадцать лет?» «Я начала учебу в медколледже, куда поступила, как говорится, на преподавателя. Как знаете, ходит в театр на конкретного актера. Виктория Эдуардовна — совершенно гениальный, уникальный массажист, от Бога. Таких больше нет вообще. А начинала на свою работу именно в роддомах с новорожденными, хотя в те годы такой специализации, как неонатолог или детский реабилитолог, вообще не было. Четыре года колледж, после него сразу медицинский, окончила по двум специальностям, работала в роддомах, в диагностических и перинатальных центрах и параллельно получала третье высшее образование. И так все время и учусь, до сих пор, осваивая какие-то новые приемы и навыки. Она перевела дыхание, в несколько глотков допила чай в своей кружке под пристальным взглядом двух мужчин, ожидавших продолжения ее рассказа. Вот вы, Дмитрий Егорович, спросили, почему так мало специалистов в моей специализации? Да вот как раз поэтому. Очень долго и главное, качественно надо учиться, получать второе и третье образование по профильным смежным специализациям а это платное удовольствие на минутку. Официальная зарплата такого специалиста в государственных медучреждениях в разы меньше, чем у любого московского таксиста. «Да что там таксиста?» — махнула она расстроенно рукой, рассказывая о болезненной для всех медиков теме. «Меньше даже простого работника какого-нибудь склада интернет-магазина. Мне, например, чтобы оплатить образование, приходилось зарабатывать массажами частным образом, но ну и родители помогали». При этом работа неонатолога по определению подразумевает, что человек имеет особое чувствование деток, умение с ними ладить, настраиваться на их волну. И вообще-то любить детей — это важно. — Понятно. Задумчиво разглядывая девушку, покивал Волков. — Значит, вы у нас, Дашенька, специалист штучной выделки. — Супер топчик, как сказали бы сейчас. — Он самый, — рассмеялась Дарья, — и продолжила свои пояснения. «Спрос на прием у меня и курс медицинского, укрепляющего и развивающего массажа огромен. Я физически не в состоянии охватить и половины. Работаю в клиническом перинатальном центре в Москве и параллельно в частной клинике имею свой кабинет, где принимаю деток. Сделала свой блог, на который поставила маму и еще одну девушку, детского неонатолога, Хоть таким образом вести разъяснительную и профилактическую работу с мамочками. Так и получилось, что круг моих пациентов и подписчиков очень обширен, и мне приходят просьбы провести консультации и помочь хотя бы в тяжелых случаях из разных городов. В результате сложилось как сложилось. В каждом своем отпуске я веду частые приемы и одновременно консультирую в местных клиниках и роддомах самые тяжелые случаи. Как здесь, например, в вашей центральной детской клинической больнице, в перинатальном центре при ней. Ведь неонатолог ведет ребеночка с внутриутробного периода, если имеются показания к патологии. Вот поэтому мне обязательным порядком нужен дом, а не просто квартира. И уж тем паче не гостиничный номер. «А почему вам квартира не подходит?» — не понял и попросил разъяснить Волков. «Дмитрий Егорович», — мягко ответила ему Дарья, «я работаю с детками» с грудными, новорожденными детками. А они плачут. Даже здоровенькие детки громко плачут по разным естественным причинам. А уж детки с проблемами. Слышали такое выражение «насилие добром»? Оно, конечно, о другом, но к реабилитационной медицине имеет самое прямое отношение. Вы можете представить, что у младенца от вывиха бедра, скажем, сводит судорогой ножку, и чтобы ее исправить, Приходится растягивать мышцы, делать специальные упражнения и массажи. И пусть это делается так, чтобы максимально минимизировать болезненные ощущения, но это все равно больно, и ребеночек плачет. А за дверью рыдает его мама, иногда не выдерживая и пытаясь остановить врача, чтобы ее дитя перестало исходить криком. Почему за дверью? недоуменно посмотрел на нее Вольский. Вот по этому самому чтобы не хватали врача за руки, не мешали проводить лечебные процедуры и не истерили рядом», — растолковала ему Даша. «Не всех, конечно, выставляю, только особо нервных и чувствительных». «Тогда зачем вы, Дашенька, отказались от компенсации, которую вам предложила жемчужина?» — смотрел на нее вдумчиво Дмитрий Егорович. «Если, как я понял, из-за завышенных требований к съемному жилью Вам подобная аренда влетает в весьма серьезные траты. Почему бы вам на эту компенсацию не снять дом, может, и подороже?» Дарья задумчиво посмотрела на него, глубоко вздохнув, усмехнулась и разъяснила свою позицию по этому вопросу. «Знаете, до 10 лет меня, по сути, воспитывала прабабушка Дуся, поскольку родители и бабушки-дедушки все работали. Евдокия Прохоровна была человеком неординарным, уникальным». Ее считали целительницей и ведуньей, в смысле, ведающей истину. Она много чего умела и обладала поразительной мудростью и неким особым видением законов мироустройства жизни. Досенька часто повторяла, что человек должен жить только на те средства, которые заработал своим трудом. Если он тратит больше того, что наработал, взаимствует, как она это называла, то обязательно за это заплатит чем-то иным. Ну, как, например как с банками. Взяв кредит, вы расплачиваетесь тем, что вам приходится намного больше работать, экономить на себе и близких, при этом находясь в постоянном нервном напряжении, разрушающем вашу психику и здоровье. Но когда вы приняли дурные деньги, то есть свалившуюся на вас халяву, и тратите их на свои дела, то за это обязательно придёт расплата. Не бывает по-другому. А вот чем придётся оплачивать это удовольствие, это уже рулетка. Своим здоровьем, здоровьем детей, несчастным случаем и серьезной травмой, потерей имущества, бедностью, тюрьмой или тяжелой смертью. Такое вот уравновешивание судьбой. Я четко помню все на заповеди и законы природной жизни и стараюсь их не нарушать без веской причины. Компенсация, которую мне предложили, — это чистой воды халява. Я же не пострадала материально. Предоплату, что я внесла, мне вернут, «А деньги на отпуск и съем дома я накопила за год». «Повезло вам с прабабушкой-то, Дашенька», — улыбнулся ей поотечески Волков. «Определенно», — подтвердила Дарья его высказывание. «То есть я правильно понял», — подвел общий итог ее разъяснениям Дмитрий Егорович. «Год вы вкалываете без продыху, зарабатывая на отпуск, а на отдыхе снимаете дом за нехилые деньги, чтобы продолжить так же работать». «Нет, не так же, Дмитрий Егорович», — поправила его Даша. Во-первых, мне реально необходимо отдыхать и восстанавливаться как физически, так и морально. Если постоянно работать в моем обычном ритме, можно и с ума соскочить, легко и очень быстро, причем с тяжелой формой профдеформации и выгорания. На отдыхе я, как правило, беру одного ребёночка в частном порядке и не больше двоих пациентов в перинатальных центрах. А если в городе нет таковых, то в роддомах или больницах, но беру самых трудненьких. Стараюсь проводить приемы, лечебные процедуры и занятия не более трех дней в неделю, а остальное время реально отдыхать. То есть все равно работаете, но на минималках? усмехнулся Сансаныч ее объяснению и задал следующий вопрос. И часто у деток такие вот отклонения и травмы родовые бывают. Вы удивитесь, Александр, но практически каждый человек во время рождения получает разного рода травмирующие изменения. Просто есть травмы естественного порядка которые сами достаточно быстро исправляются, как, например, черепные пластины, которые наезжают друг на друга во время рождения, что является частью родового процесса, а потом встают на место. Есть травмы, приобретенные, и степень их бывает разной, от легких, которые исправляются несколькими массажами, до тяжелых с явно выраженными дисфункциями и, понятное дело, врожденные типа ДЦП. «Да, тяжело». Проникся информацией Вольский и снова спросил: А здесь, в нашем городе, вы сколько деток сейчас ведете? Дарья негромко рассмеялась и предложила: А давайте, Александр, уже вы что-нибудь о себе расскажете? Ну, чтобы у нас с вами все-таки диалог получился, обмен, так сказать, информацией. Девушка показала ладонями жест туда-сюда: А не мой монолог, больше похожий на пусть мягкую и душевную, но все же форму допроса. Мне, в отличие от Дмитрия Егоровича, Любовь Андреевна не сообщила о вас вообще никакой информации, кроме утверждения, что я могу вам доверять, и предложила вариант продолжения их ночной откровенной беседы. Мне вот, например, тоже необычайно интересно, «Александр Александрович, чем вы занимаетесь? Работаете на себя или служите в госучреждении? А кем?» И, заметив, как мужчины обменялись быстрыми короткими взглядами, Что-то там передав друг другу невербально, спросила удивленно. Что? Это запрещенная тема какая-то. Вы часом не разведчик какой или шпион? Двинула Дашка шутливую версию. Нет. Рассмеялся ее предположению Вольский. Тогда что вы загадочно переглядываетесь друг с другом на мой вопрос? Заметно похолодевшим тоном спросила она и тут же, выставив ладошку вперед, поспешила остановить возможный ответ мужчин. Впрочем. Если это тайный ваш секрет, то и оставьте его при себе. Не стоит меня в него посвящать. Не то чтобы секрет, Дашенька, ответил вместо Вольского Дмитрий Егорович. Но и не открытая для доступа информация. Александр у нас летчик. Летчик? Сильно удивившись, повторила за ним Дарья и спросила: и как я понимаю, не гражданской авиации? Нет, не гражданской. Снова вместо Вольского ответил Егорович. «Александр — действующий боевой летчик ВКС». «А ВКС у нас?» — попросила разъяснение Дарья. «Военно-космические силы», — расшифровал ей аббревиатуру Дмитрий Егорович. «То есть я правильно поняла?» — посмотрела на Вольского Дарья. «Вы военный летчик? «Так точно!» — посмеиваясь, откликнулся Вольский. «Так», — осмысливая услышанное, произнесла Дарья. «А в каком вы звании?» «Гвардии подполковник», — ответил Александр. И «Я так понимаю, что спрашивать, где вы служите и кем...» «Правильно понимаете, Дашенька», — снова ответил за Александр Егорович. «Эта часть информации уже относится к строго засекреченной, как всякая иная информация о деталях его жизни. То есть снимать видео и фото с Александром, как и со всяким другим военным летчиком нашей страны, сейчас запрещено» если съемки все же приходится делать по какой-то официальной надобности, то лица их обязательно заблюрены, а голоса изменены. Какие вот реалии. Впрочем, подобные установки касаются не только России. Во многих европейских странах и в Америке личности военных летчиков секретят с той же тщательностью, что и у нас. Почему тогда вы мне раскрыли этот секрет? Вдруг я возьму, да и наснимаю его тайно, а потом выложу этот контент бог знает где в сетях. — попросила разъяснение Дарья. — Потому что за вас поручилась Любовь Андреевна. Она человек весьма ответственный и абы кому свои рекомендации не выдает. Но и считайте, что мы вас официально уведомили о необходимости строго соблюдать сохранение тайной информации, — пояснил ей Дмитрий Егорович. — А сейчас вы в отпуске? — допытывалась Дарья и уточнила. — Это же не секретная часть сведений о вас. В числе прочей не для широкого доступа все так же посмеиваясь столь очевидному удивлению девушки, подтвердил Александр. Ага, расспрашивала дальше Дарья, отчего-то испытав несвойственный ей обычно сильный прилив любопытства. А здесь вы, как я понимаю, в гостях у Дмитрия Егоровича? Да, вот, можно сказать, навестил дядю Митю, покивал Саня. Вы родственники? спросила Даша, посмотрев на хозяина дома. В каком-то смысле да, родственники. На сей раз" Словно поменявшись местами, вместо Дмитрия Егоровича ответил Александр и дал определение степени их родства. «Егорыч вообще-то мой тесть». «Тесть?» — переспросила Дарья, несколько обескураженно посмотрев на Вольского и поинтересовалась. «А где ваша жена?» «Жены нет, а тесть имеется. Такой вот у нас расклад получается», — рассмеялся Саныч. «Как нет?» — растерялась Дарья его непонятному веселью. «В каком смысле нет?» И разозлилась немного. «Не умерла же она в самом деле?» «Нет, Дашенька, что вы!» Снова перехватила инициативу разговора Егорыч. «Леночка жива и здорова. И все у нее в порядке, слава богу. Просто они развелись с Аней, и у нее теперь другая семья». «А Маруся?» Даша указала куда-то в сторону двери пальцем. «А Марусенька, дочь моей третьей, младшей дочери Веры», объяснил Егорыч. «Так!» — снова повторила Дарья, как бы ставя точку в этом пуле информации, систематизируя в уме все, что услышала. «Значит, получается, что вы, Дмитрий Егорович, бывший тесть Александра, а ваша дочь и его бывшая жена уже имеют другого мужа, а он почему-то приезжает к вам в гости навестить». И выдвинула предположение. «Наверное, вы были очень хорошим тестем». «Отличным!» — подтвердил с чувством Вольский, показав большой палец. «Никогда! Ни во что не вмешивался и ничью сторону в споре не занимал. Придерживаясь правила, сами разбирайтесь, за что и ценю безмерно». «Да слушайте вы его!» — отмахнулся Егорыч, посмеиваясь и разъяснил ситуацию. «Мы с его отцом, тоже с Аней Вольским, давние близкие друзья, росли вместе и учились вместе, служили вместе и воевали вместе». «Вы тоже военный?» «Полковник ВВС в отставке», — подтвердил Егорыч. «У нас же Саня-младший из потомственных. Его дед Константин Александрович, основатель их лётной династии, был боевым летчиком. Саня-старший пошёл по его стопам. А мы с ним и в детстве ещё познакомились. Сдружились сразу и крепко, посильнее братьев родных. В училище лётное вместе поступили, и афган вместе прошли. У нас же с ним Саня один сынок на двоих». У меня все трое девок, и у него еще дочка, а пацан вот один. Так вот у нас сложилось. «А у вас, Дарья, тоже династия?» — спросил Вольский и объяснил свое предположение. «Я почему спрашиваю?» «Ладно, я. У меня все мужчины военные в роду. Прадеды, пехота, артиллеристы, а начиная с деда Кости — летчики. Это понятная и ясная служба. А чтобы пойти в такую редкую и непростую профессию, как ваша, Это же надо хотя бы знать о ее существовании. Как вы такую специальность-то выбрали себе? Это не я ее выбрала, а она меня нашла и выбрала. А я вообще хотела музыкантом стать, на скрипке играть в оркестре и непременно в виртуозах Москвы, — хмыкнула иронично Дарья. А династии как таковой у нас нет, только отчасти. Прабабушка, считавшаяся целительницей, и мама у нас фельдшер, проработала на скорой помощи половину жизни и еще бы работала и работала, если бы я ее не уговорила уйти и помогать мне. Папа тоже на скорой больше 30 лет проработал, но не медиком, а сначала простым водителем, потом получил заочное образование и возглавил транспортное подразделение». «Так что же вас, Дашенька, сподвигло выбрать себе работу с младенцами?» — спросил Дмитрий Егорович. «А это, как говорится в известном телевизионном проекте, уже совсем другая история». К тому же не самая простая, — не стала отвечать Дашка, решив закончить на этом их ночные разговоры и признание. — А у нас вон уже, — указала она кивком на окно, — светает. Надо попытаться хоть немного поспать, а то завтра, вернее, уже сегодня, не самый простой день предстоит. И, указав на пустую чашку, стоявшую перед ней, поблагодарила хозяина. — Спасибо вам большое за чай, Дмитрий Егорович, и за приятную беседу. «Пойду, попытаюсь заснуть». И, встав с кресла, пожелала мужчинам. «Спокойной вам ночи». «Спасибо, Дашенька», — поблагодарил девушку Волков, и, дождавшись, когда девушка выйдет из кухни, закроет за собой дверь, и ее шаги затихнут, удаляясь, спросил у Вольского. «Ну что?» «Да что-что, дядь Мить!» — пожал тот плечами. «Куда? Ты ж понимаешь?» «Ох, Саня, Саня!» Сокнув языком, покрутил неодобрительно головой волков, попеняв тому. Даша проснулась, и, не торопясь открывать глаза, позволила себе полежать немного в приятной утренней неге, когда вроде уже и не спишь, но и не бодрствуешь, и можно никуда не спешить и не думать о делах насущных. Эх, хорошо. Она перевернулась на спину, с удовольствием потянулась всем телом и с удивлением констатировала, что чувствует себя бодрой и отлично отдохнувшей. Это как так, если учесть, что она легла под утро? Ну да. Второй подход к снаряду типа кровать с целью поспать ей удался замечательно. Пока раздевалась, еще размышляла и дивилась, как этим двум мужчинам удалось ее так ловко разговорить. Но только она забралась в кровать и укрылась одеялом, как отрубилась в секунды, так и не додумав свою мысль. Зато выспалась от души умудрившись полноценно отдохнуть за... «А, кстати, сколько она спала? Времени-то сейчас сколько?» На этом актуальном вопросе Дарья, наконец, встроилась в реальность, открыла глаза, осмотрелась, не обнаружив в комнате ни мамы, ни Павлуши, взяла с тумбочки смартфон и сильно подивилась. «Однако! Ничего себе!» «12 часов 14 минут», — показывал экран ее телефона. «Вот так она поспала! Отлично!» Застелив кровать, умывшись и приведя себя в порядок, Дарья вышла из комнаты и прислушалась к странной тишине, царившей в доме, производившей впечатление, что его покинули все обитатели. Спускаясь по лестнице на первый этаж, чтобы хоть как-то нарушить немного поддавливающее на нервы ощущение опустевшего жилья, она громко позвала. «Ау! Есть кто дома?» Ау не сработала." и на ее призыв никто не отозвался. Дарья обошла весь первый этаж, проверив все его комнаты, не встретив никого, кроме большого рыжего пушистого кота, разлегшегося на лежанке в прихожей, посмотревшего на нее надменно уставшим взглядом. «Не, я не к тебе», — успокоила его Дарья. И, сунув ноги в свои резиновые сапожки, кем-то заботливо отмытые от грязи, Что она вчера притащила с собой, сняв с большой солидной вешалки свою курточку и торопливо ее надев, она распахнула тяжелую входную дверь и вышла на крыльцо. И и так же никого не обнаружила в обозреваемом ею пространстве. Ладно, пойдем другим путем, решила Дарья, доставая телефон из кармана и набирая мамин номер. А нет, и этот путь познания был ей недоступен, связи практически не было. Вызов вроде бы и шел, но как-то пунктирно-прерывисто и обессиленно обрывался. Ладно, отступать — это не ее жизненное кредо. Поэтому, вернувшись назад в дом, скинув сапоги, Дарья торопливо поднялась по лестнице на третий мансардный этаж, пробежала по коридорчику и вышла на симпатичный балкончик в задней части дома. Шагнула через дверь и на мгновение забыла, с какой важной целью задачи вообще сюда пришла? Вид с балкончика открывался поистине шикарный. Яркое солнце освещало синее-синее, штелевое после урагана и ровное, как слюда, море вдали, и играло бликами, отражающимися от нескольких мокрых крыш внизу, что были видны с этого ракурса. А слева, через печально известный я овраг, открывался вид на кирпичный высокий забор жемчужины, и часть выступающего над ним того же самого дома у леса, в который так и не довелось поселиться Дарье с родными. А вот справа от дома поднимался и тянулся вверх по откосам зеленый хвойный лес, постепенно переходя в серые прекрасные склоны гор. Красота! Спокойная, потрясающая, величественная. «Вот здесь бы жить и жить!» — мелькнула в голове у Дарьи, немного опечалив быстрая мысль. «Охи-охи», охе, вздохнула она, проводив расстроившую своей несбыточностью мысли мечту и вернулась к делам насущным. Ладно, совсем иным деловитым тоном подбодрила себя Дашка и, взглянув на значок антенки на экране телефона, повторила попытку набрать номер Лидии Григорьевны. Да, Даш, отозвалась сразу же мама. Мам, вы где? Мы уже подъезжаем к дому, сейчас будем и все расскажем. Ладно, жду ответила Даша, и, нажав отбой, подумала и набрала еще один номер, поговорила, вздохнула нерадостно и сделала следующий звонок. Закончив этот разговор, Даша позволила себе задержаться всего на пару минуток, чтобы спокойно постоять, впитывая всю красоту дивной панорамы, подышать свежим, невероятно вкусным воздухом и... и решительно выдохнув, поспешила спуститься вниз, в кухню. Понятное дело, хозяйничать в чужом доме она не собиралась, но чайник так поставить ведь можно. Красивый, стилизованный под интерьер кухни электрический чайник, который включила Дарья, не успел закипеть, лишь обозначив свою готовность к этому моменту предварительным шумом, когда в кухню зашли через дверь черного хода Лидия Григорьевна с Дмитрием Егоровичем и следом за ними замыкающим Вольский с большим по виду пустым рюкзаком, который поставил на пол в углу. «Здравствуйте!» — поздоровалась со всеми Дарьей и спросила. «Скорая спасательная?» «Она самая!» — подтвердила Лидия Григорьевна, подошла к дочери, обняла и поцеловала. «Мы взяли твою аптечку, добавили кое-какие медикаменты и перевязочные, что были у Дмитрия Егоровича, продукты, и поехали по поселку. Подумали, что у людей могут быть травмы, ушибы и да что угодно после такого-то урагана. Ну и мало ли, какая помощь понадобится». А тебя не стали будить. Дмитрий Егорович сказал, что вы до рассвета не могли заснуть и разговаривали. Вот мы втроем, коллегиально, и решили, что тебе требуется нормальный полноценный сон и отдых. Спасибо, поблагодарила Дарья. Выспалась я отлично. Девушка указала подбородком на скукожившийся от пустоты рюкзак в углу. Помощь, как я понимаю, понадобилась. Ну а как? Развел руками волков и порадовался, услышав громкий щелчок, с которым выключился чайник. «Ага, замечательно, ток. Сейчас чайку соорудим». «А кофе можно?» — попросила у него Даша. «И кофе можно. все можно», — улыбнулся ей хозяин дома. «А Павлик где?» — спросила Дарья у мамы. «Зайча до да предели», — ответил Егорыч, опередив Лидию Григорьевну. «На заднем дворе помогают Глаше и Олегу приводить в порядок домик для птиц и переносить туда цыплят и утят. Сами вызвались и инициативу проявили. «Как дела в поселке? Много пострадавших?» спросила Даша, усаживаясь возле овального столика в то же кресло, на котором сидела ночью. Тяжелых травм, слава богу, немного», ответила Лидия Григорьевна, располагаясь на диване напротив дочери. «В основном порезы от стёкол разной степени сложности, вывихи, ушибы, два перелома» парочка легких стрясений мозга, сердечный приступ у бабушки одной, первичную помощь, какую могли мы оказали, а там уж ждать скорую помощь, когда она сможет до них добраться. В городе очень много пострадавших, добавил объяснение волков, выставляя на стол тарелки с сыром разных сортов и с мясной нарезкой. Есть и погибшие, много разрушений. Кстати насчет города, Не удержавшись, ухватив с тарелочки кусочек сыра и быстренько отправив его в рот, поделилась информацией и Дарья. Я дозвонилась Игорю Васильевичу и вздохнула удрученно. Подвал и первый этаж у них таки затопило, причем всерьез так затопило, конкретно. Да еще и рухнуло старое дерево соседнего участка, разворотив секцию забора напрочь и пробив веткой окно на втором и первом этажах. Вот так покачала расстроенно головой Лидии Григорьевны и посмотрела на дочь. «Не зря, выходит, ты панику развела и заставила нас срочно уехать». Впрочем, вздохнула она, невесело хмыкнув. «Когда оно было, чтобы ты зря или попусту тревогу поднимала? Ладно, — перевела Дарья разговор со своей особы, как любил говорить ее папа на другую материю. Не об этом сейчас. Еще я созвонилась с любовью Андреевной». И она посмотрела просительно на Волкова, переставлявшего в этот момент с подноса на стол хлебную тарелку, масленку, чайник, полный свежезаваренного чая и еще кое-что по мелочи для плотного, полноценного перекуса и позднего завтрака. «Дмитрий Егорович, у меня такой вопрос. Как мне отсюда выбраться, чтобы попасть в детскую больницу? Такси, я так понимаю, нет?» «Такси нет», — подтвердил ее предположение Волков. «Но на машине выехать возможно». С раннего утра, как только начала утихомириваться круговерть, мужики местные принялись расчищать улицы поселка и выезды в город. У всех же в хозяйствах имеются бензопилы и шансовый инструмент. Вот и скооперировались в бригады. — А по этой вашей смычке города с деревней, Николаевскому мостику, проехать можно или он уже завален? — поинтересовалась Дарья, спешно сооружая себе бутерброд. И пояснила. — Мне бы поспешить. Там помощь нужна. Сами здания больницы и перинатального центра у них не пострадали, но потрепать их потрепало, конечно. Окна некоторые разбило, и что-то там с крышей. Но не суть. Главное, детки нервничают. Они же на природные катаклизмы очень чутко реагируют. «Я отвезу», — не предложил, а постановил Вольский, не отставая от девушки, сделав себе бутерброд и даже успев откусить от него приличный кусок. «Отлично», — порадовалась Дарья, — Принялась за свой бутерброд. Как вы думаете, проедем? Напряженно всматриваясь вперед, когда они подъезжали к мостику, поинтересовалась у Вольского Дарья. Даша, давайте на ты, предложил неожиданно тот и, посмотрев на девушку, улыбнулся ей самым обаятельнейшим образом, на который был способен. Поудобнее же будет и по-дружески, без официальной отморозки. Ну, если без отморозки, то давай, приняла его предложение она. А насчет проедем ли? Вот сейчас и проверим. Перевел он взгляд вперед на дорогу. Проехали. Хоть и не без определенного напряга, с которым пришлось сан Санчу лавировать между раскиданных по мостику сломанных веток и натасканного ветром мусора. Повезло тому мосту, что в непосредственной близости к нему не росло ни одного матерого серьезного дерева. Уф! Перевела Дарья дыхание, которое невольно придерживала все то время пока они пробирались, словно через минное поле, через эти навалы, когда джип, управляемый Александром, выбрался в итоге на стратегический простор, как он выразился. Правда, и там мусора и препятствий хватало с переизбытком, и Александру приходилось держать небольшую скорость и постоянно выкручивать руль вправо-влево. «Скажи, а ты как решил, что станешь летчиком? поинтересовалась Дарья и объяснила. «Мне просто интересно». Вряд ли же родители сказали тебе, мол, так и так, Сашенька, все у нас летчики, и ты им станешь обязательно». «Да нет, конечно», — не отвлекая внимания от дороги, ответил ей Саня. «Никто не затачивал меня идти по стопам отца и деда, продолжать династию все такое. Ясное дело, что вся наша жизнь была подчинена отцовской службе и ее распорядку. Мы же мотались вместе с ним всей семьей по гарнизонам, где он служил». И понятно, что своеобразный культ его летной профессии определял нашу жизнь и быт. Но до семи лет я и не собирался быть, как отец и дед, летчиком. Да и мама была против. Тепло улыбнулся он своим воспоминаниям. Говорила, мол, хватит с меня одного летуна и бессонных ночей, когда он на боевых. — То есть ты сам захотел? — воспрашивала Даша с нескрываемым любопытством. — Вообще-то я хотел быть крутым бизнесменом. «В те годы это было жутко актуально и сильно, хохотнул вольский. но как ты сказала, не я выбрала эту профессию, а она меня нашла и выбрала. Вот у меня такая же фигня. Однажды отец привел меня на их аэродром, понятно, что он и раньше меня приводил, но дальше комнаты отдыха и летного состава никуда не выпускал, оставляя на попечение отдыхающей смены. А в тот раз повел меня показать самолет, на котором он летает. Это был прям торжественный такой момент, важный. Папин самолет. Ах, ты шиоптель, куда тя? Отвлекся он от рассказа, резко выворачивая руль вправо, уводя машину от наезда на маленькую собачку, выскочившую буквально из ниоткуда и прямо под колеса их машины. Замершую от дикого испуга посреди дороги собачку Вольский стремительно и даже как-то красиво объехал по дуге и спокойно вернулся на прежний маршрут. «Ох, ничего себе!» — подивилась от души, оценив по достоинству этот его маневр Дарья. «Теперь понятно, как ты умудрился мгновенно остановиться и не сбить меня там в лесу. Летчик, блин!» «Ну, как-то так», — посмеялся легко Саня, и, переходя на спокойный тон повествования, который прервал, продолжил свой рассказ. «Ну вот, идем мы с батей так торжественно, можно сказать, по посадочной полосе. Он держит меня за ручку» и проходим мимо одной из рулёжек, где трое летчиков проходят пешей полетному. Маленький Саня внезапно встал, буквально замерев на месте, и, затаив дыхание, смотрел завороженно, расширившимися от эмоций глазами, позабыв обо всём на свете, как трое мужчин делают нечто необыкновенное, творя настоящее волшебство. Это был удивительный, потрясающий танец, когда три пары ладоней, Абсолютно синхронно, не нарушая общего строя, плавно выписывали какие-то фигуры, развороты и виражи, точно пируэты фантастического танца, в конце которого они вдруг резко разошлись в стороны, словно раскрывая лепестки дивного цветка. Этот танец до глубины души потряс маленького Саню, перевернув и странным образом изменив все его ощущение мира и пробудив в нем нечто необъяснимое, мощное, новое. Конечно, он знал и понимал, Что делали эти летчики, да и папа не раз показывал то же самое, когда они с друзьями обсуждали у них дома за столом полеты. Да все дети в полку прекрасно знали все, что касалось службы летчиков и ее реалий. Но чтобы вот так трое человек в абсолютном синхроне, не отклоняясь и на пару сантиметров танцевали полет, такое Саня увидел впервые. Ну и всё, — посмеялся он, завершая свой рассказ. Пропал они Вольские для других сфер деятельности. В тот же день я потребовал у родителей, чтобы они записали меня в кружок авиамоделирования, который у нас в городе был очень крутой. Увлекся сборкой моделей самолетов и выбрал себе цель — поступить в летное. Ну и дело всей жизни. «Ты очень красиво описал и передал тот танец», — подивилась Дарья, захваченная его рассказом. Буквально погрузила в него, помолчала и спросила. «Только можно один вопрос?» «Ну, конечно», — выказал готовность Вольский. «Что такое пешим полетному? спросила его Даша. Саныч отвлекся от дороги, повернул голову и посмотрел немного удивленно на девушку, а увидев неподдельный интерес, отобразившийся на её лице, рассмеялся от души почти до слёз. «Ой!» — простонал он от смеха. «Ты не обижайся, это я над собой рассекаю». Привык к общению с людьми, которые полностью в теме. Пешим полетному называют такой прием, когда перед полетом звена, состоящего из нескольких самолетов, летчики на земле отрабатывают полетное задание виражи и фигуры высшего пилотажа с моделями самолетов в руках или просто ладонями. Ну, я так и подумала, в принципе. Но, как говорится, хотелось бы и знать наверняка, кивнула в ответ Дарья и замолчала. Вольский кинул на девушку короткий взгляд она задумалась о чем-то, глядя в боковое окно, и Саныч скорее почувствовал, чем догадался, что размышляет она о том, что он ей сейчас рассказал, и очевидно хочет спросить еще о чем-то, касающемся его службы, но сомневается, уместно ли будет задавать подобный вопрос. Он не тревожил ее молчание, не подталкивал к дальнейшему разговору. Пусть думает. Помолчав с минуту, девушка повернула голову, посмотрела на Александра и таки задала свой вопрос тихим и каким-то проникновенным, что ли, голосом, словно извинялась за то, что спрашивает о слишком личном. «И как это? Летать? Чем это стало для тебя? Не пожалел о своем выборе?» «О как! Ну ты, девочка, спросила!» Подвис немного Вольский от пола вопросов, которые она на него обрушила. «Вообще-то, не зря она наполнила извинением свой голос», потому как зашла на территорию его тонких, глубинных личностных настроек, тех, что находятся ближе к душе. Саня задумался. Теперь он, как Дарья перед этим, замолчал надолго, продолжая энергично рулить, пробираясь между препятствиями, накиданными шквальным ветром. Но чем ближе они подъезжали к центру города, тем более свободной для проезда становилась дорога, с которой муниципальные службы города успели убрать основные завалы. Дарья не пыталась разговорить мужчину, побудить его ответить или отделаться шуткой, переводя на другую, более нейтральную тему. Молчала в унисон с ним, странным образом не испытывая неуютности, которая возникает обычно в подобные неловкие моменты, когда во время беседы задают слишком личные вопросы собеседнику. Она просто ждала, испытывая спокойную уверенность, что он обязательно ответит, Чувствовала какую-то особую важность и ценность того, что именно он ей ответит, расскажет и как. «Знаешь», — заговорил Вольский таким же тихим голосом, каким она задавала ему свой вопрос, наполненным искренне, еле уловимой, тонкой исповедальной нотой. «Так просто и однозначно не объяснишь. Захват твоей личности небом, он начинается, эм, пожалуй, даже не с момента, Самого поступления в летное училище, а с допуска к экзаменам, когда проходишь многоступенчатый и очень жесткий отбор, а потом само поступление как гран-при выиграть, полная перестройка жизни, казарма, правила, регламент и распорядок. Первый полет на тренажере, первый полет с инструктором и самостоятельный первый полет все это в совокупности, шаг за шагом, ведет себя к небу, влюбляет в него. И традиции, особые ритуалы, они не на пустом месте выросли. Они заточены на воспитание и формирование в будущих летчиках особой гордости и чести, чувство причастности к такому великому делу, к подвигу, взращивают отношение к будущему служению. Он помолчал, видимо, обдумывая все, что сказал, и что собирался еще сказать, чтобы объяснить. Для меня лично одними из сильнейших в этом плане стали два момента. Первый когда нас отправили на практику на реальный военный аэродром, когда я подошел к боевому борту и вдруг будто почувствовал всю великолепную мощь и красоту этой машины, погладил его крыло и, не передать, это реально прошибает до глубины души, не стал даже пытаться описывать, что ощущал в тот миг Александр. А вторым таким сильным моментом стала церемония выпуска из училища. Стоишь в строю, в новенькой, хрустящей, Еще не обмятой форме, с лейтенантскими погонами, проходишь строем мимо бюстов героев, чекани шаг, чувствуя себя уже причастным к ним, а потом фуражки вверх и наш приветственный крик, и денежная мелочь вверх. В эти моменты испытываешь такое непередаваемое чувство не рассказать. Пожалуй, первой самой большой победы жизни я смог. Я сделал это. Я стал военным летчиком. Саныч снова замолчал в этот раз надолго, но Дарья чувствовала, понимала, что он еще не договорил, не закончил своего признания. Знаешь, продолжил Александр свое откровение, в чем-то исповедальное, прежде всего для него самого. Дарья, парадоксальным образом, словно синхронизировалась с ним восприятием и эмоциями, чувствовала этот тонкий момент его очень личных переживаний. Вольский объясняет не ей, а прежде всего, себе. Поднимаясь на высоту от 11 тысяч километров и выше, ты уже совершенно четко ощущаешь близость космоса. Небо над тобой черное, солнце светит по-другому, не так, как мы привыкли внизу. Гораздо ярче, острее, словно жалит, а горизонт заметно закругляется. И когда идешь на сверхзвуковой, то двигатель ровно так тихо гудит, не мешая впитывать в себя то, что ты видишь и чувствуешь, скорее подпевая твоему настроению, что ли. Когда я в первый раз поднялся на этот эшелон, увидел это небо, землю внизу, и абсолютно реально о ней иносказательно почувствовал и узрел, что надо мной только большое небо, и реально выше тебя только звезды, Я ословил поразительное ощущение, будто это... — подбирал он определение. — Не у самолета крылья, а у меня вместе с ним. Я нахожусь в пространстве, где уже совсем иные законы. Остановил он себя. Помолчал, пытаясь сформулировать и продолжил. Уж как получилось объяснить. Даже то, что ты на автомате контролируешь скорость в разгоне, чтобы не превысить число маха и не улететь с планеты вообще нафиг, чуть усмехнулся Александр, добавляло эмоций и ощущений. И это такие мощные чувства, не договорил он. Не смог или не захотел дать определение этим самым чувствам. «Большей близости к Богу?» — тихо спросила его Дарья ну да наверное кивнул вольский немного смутившись своей откровенности но продолжил объяснять после того первого раза меня иногда захватывает подобными ощущениями и чувствами во время работы не всякий раз но бывает небо оно вообще такое затягивает а еще когда возвращаешься с боевого в котором пришлось покрутиться не слабо но сделать скажем так оппонента идешь на пределе возможности на свой аэродром или по запасу сил махая крыльями садишься, разворачиваешь на рулёжку, вырубаешь двигатель, то на тебя вдруг обрушивается нереальная тишина и коктейль чувств, восторг от победы и от классно сделанной работы, радость какая-то офигенная, ну и усталость такая нехилая. И в этот момент ты четко понимаешь, что у тебя самая лучшая работа в мире, и это особый, непередаваемый никакими словами кайф. Вольский замолчал и посмотрел внимательно на девушку, рассматривавшую его с каким-то нечитаемым выражением лица. «Да», — покачала она головой, соглашаясь со всем тем, что он сказал. «Понимаю, полное включённое погружение в дело, как называла это моя наставница, жуткая усталость, опустошение и одновременно с ним восторженное ощущение победы и радость, которую и радостью ты не назовёшь, что-то в этом чувстве иное». «Приходилось испытывать?» Расплываясь в улыбке, спросил Саня, испытывая странное облегчение, что-то очень приятное, теплое, разливающееся в душе от этого ее глубокого понимания того, что он пытался, пусть косноязычно, ей объяснить. «Ага», — кивнула Дарья, — «приходилось, и, к счастью, не один раз, когда во время работы даже состояние сознания меняется, а потом такое вот накатывает». Немного стушевавшись от того, что они оба залезли уж в слишком личные тонкие материи, резко сменив тон, проникновенно доверчивого на легкую ироничность, Дарья спросила, «Ты извини, конечно, но хотелось бы уточнить, что такое по запасу сил и махая крыльями?» Вольский посмотрел на девушку слегка ошарашенной, а в следующее мгновение расхохотался. Даже свернул к обочине и остановился, чтобы посмеяться от души, не отвлекаясь на вождение. «Опять я в простоте нашей летной, смеялся он. Еще не успел адаптироваться к гражданке, всего несколько дней как в отпуске. К тому же у Егорыча остановился. Вот и слынгую без заморочек, уверенный, что окружающие со мной в одной теме и на одном языке. «По запасу сил значит в случае аварийной посадки уйти на ближайший запасной аэродром, а махать крыльями — это когда с самолетом какая-то неисправность или он идет на минимальных запасах топлива», — пояснил он. «У вас там что, бои в воздухе прямо?» — подивилась Дарья. «Ну, как там? Заходи справа, стреляй слева, он у тебя на хвосте?» Вольский заржал пуще прежнего, даже голову, сложенные на руле ладони, опустил и тряс со всем телом от хохота. «Что ты не так спросила?» — уточнила причину его веселья Дарья. «Да нет!» — посмеиваясь, он сел ровно и объяснил. «В современной войне все эти киношные бои в прошлом...» Сейчас самолет по сути, превратился в такую артиллерийскую платформу-носитель, поражающих на дальней дистанции элементов. И если случаются бои в небе, то за очень редким исключением, когда на Земле уничтожено все ПВО, ну или в иных крайних случаях. Сейчас другие скорости, другие задачи, другие методы ведения войны и совсем другие реалии. «Но все же по запасу, махая крыльями, ты садился», — напомнила Дарья ему его же слова. «Ну, всякое бывает», — пожал плечами Вольский, заводя машину, возвращаясь на дорогу и продолжая их поездку. «Мы стреляем, по нам стреляют, и те, и другие попадают. В Сирии иногда очень весело бывало». «Ты был в Сирии?» — даже не удивилась Дарья. «Был», — нехотя ответил ей Вольский после небольшой паузы. «Шесть командировок». И тут же, откровенно меняя тему, спросил бодро веселым тоном. «Ты мне лучше скажи, Дарья Романовна, что, правда, на скрипочке играла?» «Играла», — подтвердила Дарья, принимая его подачу. «И хорошо играла. Мне нравилось. А мой преподаватель утверждал, что у меня неординарные способности к этому занятию и большие перспективы». «И как же так получилось, что ты задвинула куда-то способности с перспективами?» — выпытывал Вольский. «Как говорил кто-то из известных...» Фиг знает, кто, не помню. Элементарная житейская конва иногда рождает высокие порывы. Усмехнулась как-то невесело Дарья. Ну да, конва житейская, она, понятное дело, может и родить нечто высокое, но чаще всего лишь беспощадно закапывает эти самые порывы вместе с мечтами, талантами и устремлениями. Но иногда, в очень редких и удивительных случаях, Житейские обстоятельства меняют устремления и большие планы человека на совсем иные цели, по ходу дела их великими, как и произошло в случае с Дарьей Покровской. Дашке было 13 лет, когда мама родила ее сестричку Полиночку, чудесную малышку с тяжелой родовой травмой скелета. Трудные роды и не самые умелые акушеры, не лучшее стечение обстоятельств для любого младенца. Мама с папой, как люди, проработавшие много лет в экстренной медицине, и знающие все реалии по специалистам в Москве при поддержке и активной помощи глав врача их станции скорой помощи смогли договориться о консультации и реабилитационном курсе для малышки с одной из ведущих специалистов в этой области, Еленой Юрьевной Швец. Поставив диагноз младенцу, Елена Юрьевна объяснила родителям, что для того, чтобы полностью ликвидировать травму и ее последствия, младенцу требуется специальный массаж. Который по-хорошему надо делать каждый день, а лучше два массажа в день один лечебный, второй укрепляющий. Никакой возможности лично делать эти массажи она не имеет, поэтому, насколько растянется лечение и как поможет девочке по результату, неизвестно. Ну хоть так. Мама взялась учиться массажу у Елены Юрьевны, чтобы делать его доченьке самостоятельно, но у нее не очень получалось. И однажды, не выдержав плача Поленьки, Даша отложила учебники по истории, которые читала, готовясь к уроку, и предложила маме. «Давай я попробую. Ты только покажи, как». Сначала Даша показала мама, а потом уже сама Елена Юрьевна на приеме, поддержав инициативу девочки. Понаблюдала внимательно, как Дарья массажирует малышку, протянула свою руку, чтобы она на ней продемонстрировала силу нажима пальцами и растягивающих упражнений, и похвалила, отметив, что у нее очень хорошо получается, даже больше, чем хорошо. А вскоре, буквально через неделю после того, как Даша взяла на себя эту процедуру, взрослые отметили удивительное явление. Маленькая Поленька, всегда плакавшая во время массажей, теперь, когда его стала делать Даша, успокаивалась и переставала совсем капризничать. А через несколько дней Так и вовсе начинала довольно гулить, как только сестра брала ее на руки и клала на пеленальный столик, где проводила процедуру. Почти год Дарья каждый день делала Полиночке массажи, и у ребенка не просто наблюдался явный прогресс, а практически полностью исправился скелет и ушли последствия травмы. Лена Юрьевна, констатируя исцеление Поленьки и давая диву таким результатом, настоятельно посоветовала Дарье подумать о том, чтобы посвятить себя работе с младенцами. «У тебя чуткие, одновременно сильные пальцы», — объясняла она, «и поразительное свойство, успокаивающе действует на малыша и чувствовать его, такое редко кому дается». И повторила с нажимом. «Очень редко. Будет обидно, если ты пропустишь это дарование и займешься чем-то другим». Даша и сама уже поняла, и, главное, почувствовала, открыла в себе какую-то непонятную, немного пугающую нежную силу, что ли, способность настраиваться на Полиночку, чтобы успокоить малышку, заговорить как-то и уменьшить болевые ощущения. Но поскольку массажа она делала только сестрички, то утверждать, что это сработает и с другими младенцами, Дарья не могла. Да и мама с папой не спешили радоваться такому феномену, открывшемуся у старшей дочери, И идею Елены Юрьевны, чтобы дочь двигалась в этом направлении, не сильно поддержали. И самое важное, у Дарьи была музыка и скрипка, и уже имелись победы в конкурсах и серьезное устремление в развитии ее будущего как музыканта. Видя, что семейство Покровских сомневается в смене выбора профессии Дарьи, Елена Юрьевна предложила девочке встретиться с самым крутым специалистом в области младенческой терапии и реабилитации — чтобы та поговорила с ней, а по результату их беседы Даша приняла окончательное решение. Так себе предложение от взрослого человека, прямо скажем, провокационное. Но, посовещавшись с родителями, Дарья согласилась, и Швед сама лично отвела ее к Виктории Эдуардовне Неждан. «А то возьми и назначим встречу не где-нибудь, а в перинатальном центре одной московской детской больницы». «Ну, покажи, как ты делала массаж». Сразу же предложила Виктория Эдуардовна Дарье, указав на малыша, которого распеленала на столике. «Вообще-то допускать до пациентов неквалифицированного медика не просто запрещено. Это статья уголовная. А уж предложить подростку что-то там делать с младенцем — это вообще за гранью». Но Виктория Эдуардовна не просто стояла рядом. Сначала она, так же, как и швец, в первый раз, прежде чем допустить девочку к малышу, потребовала, чтобы Даша на ее руке показала степень нажима пальцами и силу растягивания мышц, и только после этого допустила ее к ребеночку, но при этом держала руки над младенцем, в любую секунду готовая отстранить пальцы Дарьи и исправить ее ошибку. Дашка, не ожидавшая ничего подобного, перепугалась не на шутку и никак не могла начать массаж, и, видя ее сомнений и испуг, Виктория Эдуардовна сказала. «Твоя мама, по просьбе Леночки, приносила мне на консультацию и осмотр вашу Полину. И, посмотрев прямо в глаза Дарье, строгим тоном произнесла слова, изменившие всю ее дальнейшую жизнь. «Поразительно, что вы смогли сделать и каких результатов достичь. Я изучила снимки и анализы первичного обследования ребенка. Так вот, во всем показателям максимум, чего возможно было бы добиться при всей необходимой терапии и реабилитационных процедурах, что девочка смогла бы ходить без палки и костылей, но с явным пожизненным искривлением. Сейчас же это совершенно здоровый ребенок, И в большей степени это твоя заслуга. Даже скорее именно твоя. Вот и покажи мне, что ты умеешь. Сделай простой укрепляющий массаж. И Дашка, прикрыв глаза, постояла пару мгновений, отрешаясь от всего вокруг, потом наклонилась над ребеночком, улыбнулась ему, и, начав что-то тихо напевать, Стала гладить маленькое тельце, поначалу только еле, касаясь его кончиками пальцев, постепенно переходя к более плотному контакту. Малыш внимательно смотрел на незнакомку с синими глазенками и неожиданно начал улыбаться, суча ручками-ножками от удовольствия. А Даша все напевала что-то еле слышно и гладила, растягивала осторожно его мышцы, а когда закончила и взяла его на руки, ребеночек просто заснул. Вот так! Решительным! Довольным тоном подвела итог этому эксперименту Виктория Эдуардовна и, забрав ребёнка у Дашки, объяснила. «Ты уникум. Осталось только понять, какой ты человек». И попросив подождать ее в больничном холле, она унесла младенца из процедурного кабинета. Виктория Эдуардовна предложила Дарье поступать в медколледж, в котором она преподает, пообещав передать ей все свои знания и представить всем специалистам в этой области. А еще пообещала... Трудиться тебе придется неимоверно, и учиться, учиться и учиться бесконечно. Кстати, спросила она с большим интересом, а что ты там напевала во время массажа? Старинную колыбельную и исцеляющую песенку, пояснила ей Даша. Мне ее про всегда пела, когда я не очень сильно болела. Слов ее я не понимаю, расспрашивала про бабушку, но она отмахивалась, говорила: придет время узнаешь. А чему-нибудь еще тебя про бабушку учила? Спросила с какой-то серьезной заинтересованностью Виктория Эдуардовна. Другим колыбельным, напевом от тяжелой болезни, от зубной боли и при сильном горевании, как она говорила, еще объясняла, как надо настраиваться на другого человека, чтобы его почувствовать и помочь. Много чему важному учила и всяким разным мелочам, доложила Дарья. Вот и отлично! порадовалась чему-то Ждан и произнесла фразу: показавшуюся Дарше тогда очень странной и непонятной. Значит, ты еще и потомственная у нас. И что это значит в твоем случае? спросил захваченный рассказом девушки Александр. Как и с тобой, человек, имеющий способности в каком-то деле, профессии, передающиеся по наследству. Прабабушка знала заговоры от хворей и болей, древние песни от ворот и бедом болезням, колыбельные в том числе. Нехотя ответила Дарья. Дочери ее. Моей бабушке Вере и внучке, моей маме, ничего из этого не передалось. А поскольку, когда я была маленькой, со мной постоянно занималась прабабушка, вот я и запомнила. Ох, сдается мне, Дарья Светромановна, что-то ты темнишь, не поверил в простоту ее объяснения Саня. Ладно, отговорилась от его расспросов Дарья. Темню, не темню. Мы вон уже приехали, указала она вперед, где на дороге лежали поваленные ураганом деревья из-за которых вчера Любовь Андреевна не смогла выслать за Дарьей с семьёй машину. В данный момент, правда, они уже были не целыми деревьями, а их кусками, распиленными на части, которые откатили к обочинам, освободив таким образом проезд к медучреждению. «Дарья Романовна!» Главврач выбежала им навстречу, когда Вольский остановил машину у въезда в приемное отделение. «Как хорошо, что вы приехали! Просто отлично, что вы приехали!» «Любовь Андреевна...» Обуреваемая эмоциями, прерывисто схватила Дашку за руки, как только девушка распахнула дверцу. Ромочка ночь не спал, плачет, кричит. Успокоительное мы колоть не хотим, сами понимаете. Ему медикаментоз лишний ни к чему. И Вика беспокойная очень, но она потишь себя ведет. Вы наша последняя надежда. Если вы не справитесь, тогда уж. Говорила женщина тревожным голосом, не отпуская руку Даши, словно боялась, что та исчезнет увлекал ее за собой, внимательно слушавшую перечисляемые врачом симптомы ее маленьких пациентов, позабыв попрощаться с Александром, вышедшего следом за ней из машины и провожавшего женщин задумчивым взглядом. Саноч не уехал сразу, а предложил мужичкам, ликвидирующим худо-бедно во временном варианте последствий урагана, свою посильную помощь, которую те приняли с большим энтузиазмом. В результате часа три они вполне плодотворно совместно провозились, пока Вольскому не отзвонился Егорыч, поинтересовавшись, куда тот делся. Саня объяснил дяде Мите, где и с кем он увлекательно проводит время. Потом, махнув прощальным мужичкам, сел в машину и набрал Дарью, чтобы узнать, какие у нее дела до да планы. «Я тут до вечера задержусь, Саша», — объяснила она. «А до скольких конкретно, я не знаю. Вызову такси и приеду. Надеюсь, к вечеру...» Они уже без проблем будут ездить. На том и попрощались. И Вольский уехал в Николаевку, где дело забот по ликвидации последствий стихийного бедствия тоже хватало выше головы. Устало откинув голову на подголовник заднего сиденья такси, которое везло ее в Николаевку, Дарья крутила-гоняла мысли о проделанной сегодня работе и заботах завтрашнего дня. «Так, все второстепенное пофиг». Расставляла она в уме приоритеты дел по их важности. Первым и самым срочным порядком надо решить вопрос с жильем. На этом моменте она от души, так вдумчиво, прочувствованно почти выматерилась про себя. Нет, ну что за ептель-то махрюстый творится с нынешним отпуском и приездом в этот город, а? раздосадованная до предела, возмущалась она, требуя ответа у судьбы не судьбы, у тех сил, которые вот все эти подставы с кабаном и ураганом им тут устроили. ответами мироздания на ее обоснованное негодование ожидаемо не последовало. Ладно, и хрен бы с ним. Саркастически посмеиваясь над своим протестным роптанием на сложившие обстоятельства, отведя душу, пусть и мысленно, успокоилась Дарья, возвращаясь к продуктивному, рассудительному мышлению. Значит, завтра никаких дел, кроме решения вопроса по жилью, никаких приемов. Она сегодня наверстала все отмененные вчера из-за погоды массажи и занятия со своими грудными пациентами. Даже благодаря разрешению Любови Андреевны смогла принять в больнице Лену с дочкой и сделать массаж Настеньке, таким образом, не прерывая курса, который они начали. Всеми остальными вопросами и проблемами она займется, как только они нормально и спокойно поселятся в новом доме. Устала! Спросила заботливо, с тревогой всматриваясь в лицо дочери мама, встретив ее на пороге дома. И обняла, прижала к себе, ободряя и поддерживая. «Угу», — уткнулась лбом ей в плечо Дарья утомленно выдохнув. «Голодная? Есть хочешь?» «Есть, наверное, нет. А вот чаю горячего выпила бы», — ответила Дашка, не торопясь покидать мамины объятия. «Ну, идем в дом», — предложила Лидия Григорьевна. Егорочка к твоему приезду самовар раскочегарил». «А Павлик как тут?» — настороженно спросила Дарья. «Да что, Павлик?» — отпустив дочь, махнула весело рукой мама. «Он-то как раз лучше всех. У него новая подруга, с которой у них полное совпадение интересов и множество важных дел, заняты весь день. Прямо плотный график», — тихо посмеиваясь, ответила Лидия Григорьевна и, приобняв рукой за плечо, направила Дашу в дом, Mm -hmm. Протянула с наслаждением Дарья, отпив ароматного чая из чашки. Какой вкусный! Спасибо большое, Дмитрий Егорович. На здоровье, Дашенька. С довольным видом пожелал ей Волков. Дмитрий Егорович, обратилась к нему Даша, поставив чашку на стол. Вы уж нас извините, свалились мы вам неожиданно на голову, но вынуждена попросить вас потерпеть нас еще день-два, пока я не найду нам новый дом. А чем вам этот дом не подходит, Дашенька? — спросил доброжелательный Егорыч и поднял ладонь, останавливая ее ответ. — Я помню, что вы объясняли про вашу работу, про деток, которые плачут, но мы можем подобрать вам удобную комнату для приема, где вас никто не будет тревожить. — Спасибо огромное, — поблагодарила его Даша самым искренним образом и отказалась с очевидным сожалением. — У вас очень теплый, душевный и замечательный дом, и мы вам бесконечно благодарны за помощь. «Ваша мама мне все это уже сказала и поблагодарила, причем несколько раз», — остановил Волков в поток ее благодарения. «Но, как я понял, вы не примете моего предложения?» «Нет», — расстроенно посмотрела она на него. «Понимаете, некоторые мамочки после приема кормят деток и иногда остаются, отдыхают и спят час-полтора. Им надо в ванную комнату, в туалет. Им будет неудобно. К тому же мы записываем видео для блога, а это муторно, долго и суетно». Ну и, махнув с досадой рукой, не договорила она. Так же не хотела снова погружаться в сайты, сдаваемых в наём домов, ковыряться, выискивать, созваниваться с хозяевами, ездить, смотреть и так далее. Так далее. Вот где это уже у нее было. Ребром по горлу как настохренело. К тому же она сказала истинную правду. В доме Дмитрия Егоровича, им втроем с мамой и Павликом, было как-то очень уютно и по-доброму тепло, Да и сам хозяин оказался созвучен им по духу, юмору и жизненным установкам. И тот самый махрюстый ёптель начинать тягомотную движуху уже в третий раз. Искать жилье, перевозить шматье, обживаться в новом доме. Ах. А как вы смотрите на то, чтобы поселиться в соседнем доме? — спросил Егорыч, неожиданно прерывая Дашины мысленные стенания, посмотрев на нее с каким-то хитроватым прищуром. «В доме у леса? В жемчужине?» — сильно изумилась Дарья его странному вопросу. «Да нет!» — хохотнул, развеселившись Егорыч, и даже головой от удовольствия покрутил. «Я говорю про дом на соседнем участке, за забором между нашими участками». «Вот тот?» — поражённо обескураженно ткнула куда-то в сторону поселка пальцем Дарья. «Ну да», — подтвердил Волков и, явно пребывая в отличном настроении, скорректировал направление ее указующей длани. «Назад ручку немного». И похвалил, когда Дарья, послушав его, сдвинула руку, куда он показывал. «Ага, вот так». Егорыч усмехнулся еще разок и принялся описывать достоинства предлагаемого ей жилья. «Хороший, добротный дом. Правда, окончательная парадная отделка второго этажа и выше до чердака до конца не доведена, но он полностью пригоден для жилья». «Все коммуникации проведены и подключены. Все оборудование установлено и находится в отличном состоянии. Я хорошо знаком и дружен с его хозяином. Он там сейчас не живет и не планирует пока. Я с ним договорюсь. Как вам предложение?» «Неожиданное», — протянула озадаченно, посматривая на мужчину с сомнением Дарья, перевела взгляд на маму, чуть пожавшую плечами в ответ на ее невысказанный вопрос, решай мол, сама. Снова посмотрела на Дмитрия Егоровича, и озвучил очевидный для данной ситуации факт. «Надо посмотреть». «Понятное дело», — согласно кивнул Егорыч, оставаясь в том же приподнятом настроении. «Вот завтра утром и посмотрите». «Всем привет!» Бодренько поздоровался с присутствующими в кухне Вольский, заходя через дверь, ведущую от черного хода, и порадовался, увидев самовар на столе. «О, чаёк пьете, самоварный!» «Отлично!» И быстро сходив в кухонную зону, Взял свой стакан в подстаканнике из шкафчика. Как уже успела приметить Дарья, на подстаканнике этом был сделан чеканный рисунок самолета в полете устремленного вверх. Ну а что еще могло там быть? Не зайчик же мимимишный какой. Вольский сел на стул, оказавшись между Егорычем, сидевшим на диване, и Дарьей в кресле. «О чем беседуете?» Леснув заварки, он поставил стакан на поднос перед самоваром. «Да вот...» Открыв краник, из которого полил кипяток, деловито неспешно протянул Волков, не торопясь продолжать свою мысль. Подождал, когда стакан наполнился доверху, закрыл кран, передал чай Санычу, тогда и договорил. — Вот предлагаю Дарье с мамой и Павликом поселиться в соседнем доме. Он же пустует. Вольский, делавший в этот момент первый глоток, закашлялся, прыснув во все стороны чаем. «Чего — Чего? — сочувственно постучал его по спине Егорыч. — Подавился? Обжегся, поправил его Саня. Пакхекал, сделал еще глоток и, поставив стакан на стол, дал свой комментарий. «Ну а что, хорошая идея!» «Вот и мне так подумалось!» — кивнул Егорыч и вроде как спросил. «Покажешь утром девочкам дом? Ну и все там, что надо показать». «Хорошо», — согласился Вольский, не выказав, впрочем, особого энтузиазма. Дарья собралась было повыспрашивать у Вольского про дом, И почему он не очень оптимистично отнесся к этому предложению? Судя по его выражению лица, может, с тем домом не все так шоколадно, как презентовал Дмитрий Егорович? Но в этот момент, шумно-резко распахнув дверь в кухню, ворвался Павлик с Марусей, следом за которыми шли Глафира Андреевна и Олег Юрьевич. «Мама!» — закричал от радости Павлик, увидев Дарью, и ринулся к матери. Дарья подхватила его на руки, усадила на колени — обняла прижала к себе, втянув вдохнув в себя его родной, дивный, еще младенческий запах. Ты мне сейчас не говори наших слов, — зашептал ей на ухо заговорщицкий павлик. Потом скажешь, когда мы в комнате одни будем, ну или с бабушкой хорошо? И откинувшись, чтобы видеть ее лицо, замер в ожидании ее согласия. Хорошо, пообещала ему даша шепотом, не удержавшись, поцеловала в щечку, И спросила уже нормальным голосом. Но «Ну, чем вы сегодня занимались? Оказалось, что много чем они сегодня занимались. Маруся с Павликом на перебой принялись пересказывать об их важных делах и увлекательных играх. Дарья слушала в полухо, кивала, выказывала удивление и восхищение в положенных местах, чувствуя, что сейчас просто выключится. Такая вдруг усталость на нее навалилась. Все, все! заметив состояние дочери, остановила Лидия Григорьевна детей, воодушевленных пересказом их сегодняшних дел. Всем пора отдыхать и готовиться ко сну. Я не хочу ко сну!» — капризно отказалась Маруся. Я хочу еще играть. Я же не сказала спать, успокоила ее Лидия Григорьевна. Я сказала готовиться ко сну! А что это подразумевает? Что? Сильно заинтересовалась девочка таким поворотом. Это значит тихие, спокойные игры или чтение книжек, чтобы почувствовать, как сон подкрадывается и шепчет тебе в ушко», — мягко улыбнулась Лидия Григорьевна малышке. «Я хочу послушать сон в ушко», — сделала следующее заявление о своих изменившихся желаниях Маруся. «Тогда будем читать книжки», — предложила Лидия Григорьевна, пояснив такой выбор. «Когда читаешь книжку, лучше слышно шепот сна». «Ладно», — поняла Дарья. Детей заговорили и отвлекли, и ей можно отползать незаметно в спальню и спать, спать, спать. Завтра медленно и тонущей в охватывающей её дреме мыслью думала Дарья, устраивая голову на подушке и укрываясь одеялом. «Мы с мамой посмотрим дом и... и всё решим». Провести запланированный ею осмотр соседнего дома — и что-то решить при его съем в аренду утром следующего дня, Дарье Романовне не удалось. Первый раз с момента неожиданного приезда Дарьи и ее родных в этот дом за большим, щедро накрытым столом собрались все его обитатели и их гости. И такой замечательный завтрак у них получился, которому дети задали настроение, принявшись громко строить планы на день и спорить друг с другом, что из этих планов важнее, Цыплята с гусятами, выгул козочки Лизоньки, поход к соседям, чтобы посмотреть и поиграть с щенятами, которых родила их собака. Взрослые, подыгрывая детям, выдвигали свои предложения их увлекательных занятий. И было шумно, весело и очень как-то тепло по-домашнему. А кофе, приготовленный заядлым кофеманом Олегом Юрьевичем, привел Дарью в совершеннейший восторг. И, как водится по всем киношным и книжным жанрам, в которых цариты властвуют экшен, то бишь постоянная напряженная движуха, именно в этот прекрасный утренний момент появился... Нет, не ревизор и не злодей с пистолетом, а полицейский посыльный, доставивший повестки, обязующий гражданина Вольского и гражданку Покровскую, явиться к определенному часу к следователю СК для опроса в качестве свидетелей. Понятно, что он не прошел в столовую, чеканя шаг лакированными Батфортами бликовавшими солнечными зайчиками, а прозаически позвонил в калитку забора. В дом проходить так вовсе отказался, а проверив паспорта Дарьи Вольского и получив от них подпись под ознакомлением о вручении повесток, отбыл по делам служебным далее. Такой вот нежданчик к ним залетел. Не ураганы уже, слава богу. Хорошо, есть с чем сравнивать, и впечатления еще свежие, не успевшие остыть, да и последствия этой эпической бурь еще не скоро ликвидируют. Поскольку вызвали их обоих и время указали с интервалом в пару часов, Дарья с Александром поехали на его, понятное дело, джипе с боевым, погнутым передним бампером. «Дарья Романовна, где вы находились с 23 часов до часу ночи в ночь с понедельника на вторник?» Посмотрев твердым взглядом на Дарью, задал вопрос следователь, которому передали для расследования дело о гибели гражданки Евгении Артаковны Рыковой. Николай Петрович Лямин как он представился. «Ага, такой себе следователь. Лет поменьше тридцати, щеки надуваем, спинку держим, суровость со значимостью во взоре и деловитостью напускаем». С первой же минуты их беседы, когда тот представился и задал положенные для заполнения шапки протокола вопросы, поняла Дарья. Как поняла и то, что нормального спокойного разговора у нее с этим следователем не получится. Повторив свои показания, как они с Вольским обнаружили тело и ковырялись в том овраге, который она уже давала оперативнику, капитану Максиму Коломину, который, кстати, также присутствовал в кабинете, устроившись за столом, находившимся за спиной Дарьи, она полагала, что следователь начнет задавать уточняющие вопросы, в конце концов спросит, знала ли она погибшую, но... Но он спросил о другом. Вот о том самом, где она находилась. В ночь перед началом бури? уточнила Дарья его вопрос. «Да, именно про эту ночь я вас и спросил», подтвердил официально бесстрастным голосом следователь Лямин. «В ночь с понедельника на вторник я находилась в арендованном мной доме, и Дарья назвала адрес дома Игоря Васильевича». «Кто может это подтвердить?» задал постным тоном следующий вопрос Лямин. «Моя мама, Лидия Григорьевна Покровская», спокойно ответила ему Дарья. «Она не может быть свидетелем по этому вопросу, поскольку является вашей близкой родственницей», — уведомил Дарью Николай Петрович. «Других свидетелей у меня для вас нет? Думаю, моего сына Павла в качестве такового мы не рассматриваем?» Ровным, нейтральным голосом произнесла она. «Хорошо», — кивнул следователь. «Так и запишем. Свидетелей, которые могут подтвердить, что вы в это время находились в доме, нет». Занес данный факт в протокол и посмотрел вопросительно на девушку, явно чего-то от нее ожидая. Дарья молчала и спокойно держала его взгляд. «Вы не хотите спросить, почему следствие заинтересовалось вашим алиби на этот отрезок времени?» — решил подтолкнуть ее к разговору и выяснениям гражданин Лямин. «Нет», — коротко ответила ему Дарья. «А вот зря», — картинно поменял он ей за отсутствие интереса и решил пояснить сам, доставая какой-то документ из папки, лежавшей перед ним на столе, и выкладывая его перед Дарьей. Проведя следственные мероприятия, мы установили, что за неделю до гибели гражданки Рыковой между вами с ней имела место ссора, что зафиксировано показаниями свидетелей и видео, снятым с камер в холле гостиничного комплекса «Жемчужина Парадиза». Следователь посмотрел на нее крайне выразительно и, вновь не дождавшись от опрашиваемой никакого интереса к его словам и документу, лежавшему перед ней, а также желания что-то отвечать, продолжил свои объяснения. «Ссора ваша с гражданкой Рыковой была публичной и очень некрасивой. Мало того, что она отказала вам в услуге, которую вы уже оплатили, так еще и оскорбляла». И, донеся до свидетельницы данный факт, Лямин снова посмотрел на Дарью, ожидая ее ответа, которого к его явному недовольству вновь не последовало. Девушка сидела в открытой позе, не скрещивая ни рук, ни ног, и смотрела в лицо следователя с совершенно спокойным выражением лица. Почему вы не поставили в известность оперативного служащего, опрашивавшего вас? О том, что знакомы с погибшей и, мало того, имели с ней конфликт. Следователь коротко стрельнул взглядом за спину Дарьи, на капитана Коломина. «Меня не спрашивали, знаю я потерпевшую или нет?» — ответила бесстрастно Дарья. «Да, это упущение оперативника». Выделив голосом эту фразу, попенял тому самому оперативнику Николай Петрович, позволив себе недовольно скривиться, и продолжил опрос. Но теперь мы знаем, что вы были знакомы с гражданкой Рыковой и испытывали к ней личную неприязнь». «Я не испытывала гражданке Рыковой личной неприязни», уже совсем постным тоном возразила ему Дарья, «поскольку не была с ней знакома ранее и видела ее первый раз. То, как она себя вела и что говорила, меня не задевает и не касается. Я человека не знаю, и он вполне может быть психически нестабильным». Но как же не касается?» Тут же зацепился за ее слова следователь чуть ли не обрадованно еще как касается, если из-за нее вы вынуждены были отказаться от аренды дома в гостинице и искать другое жилье к тому же вам не вернули аванс, внесенный вами за съем дома у леса он достал еще один документ из папки и положил поверх предыдущего перед дарьей. руководство жемчужины парадиза поставила его в известность дарья компенсировало мне моральный и материальный ущерб понесенный мной в результате действий гражданки рыковой. когда? опешил следователь, посмотрев недовольно за спину Дарье и выстрелил вопросами. «Где? В смысле, сколько?» «Обратитесь к руководству гостиничного комплекса, и они предъявят официальные бумаги, в которых все эти моменты и суммы компенсации подробно описаны», предложила ему Дарья. И поинтересовалась. «Я ответила на все ваши вопросы, гражданин следователь?» «Нет», — резко произнес тот, раздосадованно поковырялся в папке и извлек из нее следующий документ. Экспертиза установила, что гражданка Рыкова Евгения Артаковна была убита. По факту ее убийства открыто уголовное дело. И поскольку следствием установлено, что между вами имелся конфликт, в результате которого вы остались пострадавшей стороной, то одна из версий следствия основывается на том, что вы, Дарья Романовна, имели мотив и причину, чтобы убить гражданку Рыкову. И, как мы выяснили сегодня, не имеете алиби, — проинформировал ее Лямин. «Вы выдвигаете мне обвинение?» — спросила Дарья, не порадовав следователя эмоциями. «На данный момент мы не переквалифицировали ваш статус на подозреваемую, но на время следствия вы не должны покидать город», — уведомил он девушку. «Вы хотите взять с меня подписку о невыезде?» — чуть приподняв брови, спросила его Даша. «Нет», — помолчав, недовольно поджав губы и снова стрельнув взглядом за спину Дарьи, неохотно ответил следователь. «В таком случае я думаю, что наша беседа закончилась». Вновь вернувшись к невозмутимому покерфейсу, заключила Дарья. Наверное, надо прочитать протокол и подписать? Вы ничего не хотите добавить к вашим показаниям или рассказать, посмотрел изучающий на нее следователь. Вы же понимаете, Дарья Романовна, что ваше добровольное признание и помощь следствию очень помогут вам в дальнейшем. Все смотрел он на нее выжидающе, но, так и не дождавшись ответа, перешел к лайтовому варианту разговаривать девушку, поменяв тон на доверительно дружественный «Может, вы хотите спросить о том, что вам непонятно, уточнить какие-нибудь детали?» «Что уточнить?» Иронично дернув уголком рта, переспросила его Дарья и выдвинула предположение. «Как я, дождавшись, когда мои родные заснут, выбралась из дома и никем не замеченная пешком дошла до того места, где была убита госпожа Рыкова? Но такси же я вызвать не могла, и знакомых попросить подвести невозможно. Везде же видеокамеры по дороге и видеорегистраторы в машинах. Следовательно, до места, где произошло убийство, я добралась пешком. Затем, все так же никем не замеченная и не попав ни на одну камеру видеонаблюдения, каким-то образом я проникла туда, где находилась пострадавшая, имея, видимо, в своем распоряжении заранее приготовленные отмычки или ключи, Убила ее каким-то способом, о котором я не знаю. После чего, непонятно как, и снова никем замеченная и не зафиксированная ни одной из следящих камер, я вытащила из помещения дома или квартиры голое тело убитой женщины, которая была выше меня на голову и тяжелей раза в полтора, отнесла его в сторону леса и спустила во враг. Продела все эти манипуляции, опять-таки пешком я вернулась домой, легла спать, и была разбужена на следующее утро в семь часов утра хозяином. «Вы предлагаете мне уточнить что-то из этого?» Холодно смотрела она на следователя, буравящего ее напряженным взглядом и не спешившего отвечать. «Пожалуй, воздержусь, поскольку такое комментировать только портить», произнесла Дарья и, протянув руку вперед, почти потребовала. «Протокол, пожалуйста». Протокол он ей дал. И, едва сдерживая душившее его негодование и раздражение, Николай Петрович еле дождался, когда дамочка, внимательно вычитав каждое слово, записанное им, поставит, наконец, свою подпись, заберет у него бегунок с временем и его подписью для выхода из комитета и, поднявшись с места, двинется к двери. Но и в этот момент облегчения для следователя Лямина, уже набравшего было воздуха в грудь, чтобы отвести душу, обложив опера нерадивого, не наступило, ибо эта Покровская, взявшись за ручку двери, Остановилась, повернулась к нему и произнесла, добивая его нервы. «Да, Николай Петрович, должна вас предупредить, что следующие наши встречи и беседы будут проходить исключительно в присутствии моего адвоката». И почти дружески пожелала. «Всего хорошего?» Вот только после этого она вышла, старательно закрыв за собой дверь. «Ну ты, Коля, чудак, человек!» Протянул, покачивая головой и разводя бессильным жестом руки в стороны, Коломин. «Да ты вообще!» — возмутился следак, подскакивая с места от переполнявших и буквально душивших его эмоций и принялся перечислять все грехи оперативника. «Непрофессиональное ведение опроса! Это раз! Не спросить свидетеля, знает ли она потерпевшего! Это как!» «Остынь, Лямин!» — притормозил его наезд Максим. Даже если она ее знала, то опознать никак не могла. Тело лежало на животе, буквально закопавшись в грязь лицом, вместо волос колтун, «Набившийся хрен знает чем, вся спина в порезах и ушибах», — описал он состояние тела погибшей. «А если ты такой умный дотошный, да то и ехал бы сам на труп в тот овраг во время урагана и опрашивал бы сам свидетелей», — отбоярился, ответно наехав Коломен. После такого объяснения Лямин поры возмущения своего придержал, но, не выпустив их полностью и не получив моральной компенсации, не мог остановиться и продолжил отчитывать капитана начальственно гневливым тоном. «Почему о том, что ей компенсировали ущерб, я узнаю от свидетельницы, а не из ваших рапортов?» «Потому что, Коля, это коммерческая закрытая информация частных предпринимателей. Сделай запрос СК или возьми постановление в суде, пошли в жемчужину и получишь ответ, а нам, простым операм, никто из коммерсов о своих финансовых проводках докладывать не станет» объяснил максим и не удержал в себе ответных претензий ты николай петрович как дело изучала у тебя там подробная справка по этой покровской имеется вот нахрена ты на нее наехал ты еще вольского в убийстве русалки обвини на основании того что он с ней ругался год назад вольский твой тоже под подозрением и чуть ли не первый резко ответил ему лямин понимавший что коломин во всем прав и заводясь от этой его правоты пуще прежнего «Будет у него алиби на эту ночь, тогда и подозрения сниму». Он с Рыковой не просто так поругался. Она его с друзьями из ресторана выставила и скандал устроила. «Мотив? Мотив. Да еще какой?» «Да это было год назад. По-твоему, Вольский приехал через год, чтобы вольнуть какую-то больную на голову бабу в отместку за то, что она его как-то там оскорбила? Лямин, ты вообще охренел!» Взревел, не выдержав и срываясь на уже реальный отлуп следа, коломин. «С кем это баба?» Исправился он на ходу, чтобы не материться. У нас здесь только не ругалась, Даже с мэром. Как не приедет в город? так очередной скандал, а то и драка. И что? Ты будешь полгорода в ее убийцы записывать? Может мэра вызовем на допрос? Ну а вдруг он что затаил на тетку дурную? И алиби на ту ночь у него тоже нет. А? Коля? Вон к тебе сейчас еще один свидетель придет. Она с ним тоже в прошлом году скандалила, даже рожу ему поцарапала. Так давай его обвиним. Будут доказательства и обвиним, пообещал следователь, одергивая полы форменного кителя и возвращаясь в свое кресло. Вот именно. Максим смотрел на Лямина, дурея от его непрофессионализма. Доказательства по слогам произнес он и повторил: доказательства, Коля, а не галимый наезд на гоп-стоп!» Сколько раз повторять? Не называй меня Коля, потребовал Лямин прихлопнув свое требование ладонью по папке с делом, лежавшей на столе перед ним. «Я тебе не друг, приятель!» «Ну-ну, гражданин следователь Лямин!» произнес с сарказмом Коломин и стремительно, прошагав через кабинет, вышел так же выразительно, как смотрел на него в запале, в сердцах хлопнув за собой дверью. Дарья размышлять и дребезжать душевно о попытке следователя обвинить ее в убийстве этой самой Рыковой не собиралась. Были у нее заботы посерьёзней, чем крутить в голове весь этот бред, что выдвигал ей гражданин Лямин. Выйдя из дверей здания следственного комитета, она спускалась по лестнице, по которой в это же время навстречу ей поднимался молодой мужчина. Высокий, явно увлекающийся силовыми тренажерами, с хорошей бицухой, как говорит парень Полинки, то есть с такими себе прокачанными мышцами, намеренно подчеркнутыми дорогой стильной одеждой в обтяжку, с правильными классическими чертами лица, для многих женщин супер-красавчик, но Дарья такие писанные несколько искусственно-слащавые экземпляры никогда не нравились. А так, в общем и целом, по нынешним меркам, практически эталонный мужской образчик. Дарья бы скользнула взглядом, да и пошла бы себе дальше, не фиксируясь на объекте, неинтересен. Но мужик как-то нестандартно и неправильно отреагировал на нее, невольно обратив на себя более пристальное внимание Даши и вызвав недоумение. Еще издалека... Заранее демонстрируя симпатичной девушке явно дежурную отработанную улыбку, он окинул ее, изучающий оценочным взглядом с ног до головы, но, подняв взгляд на лицо Дарьи, вдруг резко прекратил излучать дружелюбие, словно кто-то стер его невидимым ластиком. При этом он настолько пристально изучающе засмотрелся на Дарью, что споткнулся о следующую ступеньку, сбившись с шага, чуть было и вовсе не упав, а выражение его лица стало каким-то нервно напряженным и, пожалуй, даже испуганным. Проигнорировав незнакомца и не удостоив того ответным изучающим взглядом, Дарья спустилась с последних трех ступенек и двинулась по улице, удивляясь странной реакции мужчины, определенно ее узнавшего, которому это узнавание не доставило приятных эмоций, а так бы и вовсе наоборот. Совсем по-другому выражаясь фразой, принесенной Павлушей из садика, которую одно время постоянно вставлял в разговоре, не всегда попадая по смыслу, а просто потому, что ему нравилось. Где они могли с этим мужиком пересекаться? Всю дорогу, пока шла к кафе, в котором они договорились встретиться с Александром, Дарья размышляла о манекенчике, как она его тут же обзвала про себя. Вот было у нее устойчивое ощущение, что она где-то раньше его видела, причем недавно — И, судя по отголоскам эмоций, которые всколыхнулись из глубин дальней ее памяти, как затухающие круги на воде, эта их встреча явно связана с какими-то обстоятельствами, вызывавшими ударье неприятной ассоциации. И лицо это его смазливое казалось ей смутно знакомым.